Подошло время отъезда. Всемогущий вышел их проводить. Славное место. Рассосредоточь четверть войска вдоль стен. Пусть защитники тоже рассредоточатся. И тогда внезапная атака всей силой на слабое место. Стремительность — это все. Иначе успеют подтянуть резервы. Не удалось быстро смять оборону. Лучше отступи, отведи людей. Греб все еще делился со всемогущим секретами военного мастерства. Дора злилась. Ей нужно было хоть на две минуты остаться со всемогущим наедине. — Отступать не придется. Смотри, всемогущий поднял с земли черный камешек. Этому я тоже научился у вас. Вот патруль. Вы приближаетесь к воинам. Бросаете им что-то под ноги, бросил камешек. И все засыпают. Воины повалились на землю. Мириан подбежала к ним, опустилась на колени, схватила одного за руку, подняла веко положила ладонь на грудь. — Спит, Греб, Крис, он спит. Чтоб не в нуль идти спит. — Да, и будет спать целый час, — гордо ответил всемогущий. — Как вы мне советовали, я буду скрывать дар. Прикажу лучникам пускать стрелы, обернутые сонным мхом. Тогда никто не удивится, что воины на стенах заснули. Мириам облегченно рассмеялась. Я же знала, я говорила, что дело не в стрелах, греб. Я же говорила тебе. Она радовалась, как рабыня, нашедшая золотую монету. Похоже, вы знаете обо мне намного больше, чем я сам, удивился всемогущий. «Мы читали книги о тебе, написанные тысячу лет спустя», — ответил Греб. «Но там так трудно отличить правду от вымысла». «Эм... Нам пора. Прощай, всемогущий. Удачи тебе». Греб крепко пожал руку и вскочил на лошака. При этом забыл про раненый палец. Зашипел и затряс левой рукой. Дура вскочила в седло, и по привычке возглавила отряд. «Стойте!» — воскликнула она. «Подождите!» Соскочив с лошака, девушка поспешила к всемогущему. За спиной выругался греб. «Не смей! Все будет хорошо!» Горячо зашептала ему Мириам. Дура остановилась в трех шагах перед всемогущим. «Не разрушай свет, прошу тебя! Обещаю, что не трону, если он покорится мне без боя!» Он не похарится Не смей ходить на сет, он мой. Слышишь? Дора, каптан Дора, выбери любой другой город, и он будет твоим. Но из сета меня прогнали камнями лишь за то, что я проявил свой дар, разнимая пьяную драку в караван сарае. И я этого не забыл. Слушай меня, всемогущий. Мои спутники уезжают, а я остаюсь. Из-за тебя я бросаю мужа. Если ты пойдешь на сет, я убью тебя. Поклянись, что не тронешь сет, и я стану твоей рабыней. Выбирай, я сказала. Он приблизился к ней. Нежно провел пальцами по щеке. Дора замерла. Я поклялся, что вернусь в сет. Властителем. Оставайся со мной, караванщица. Я подарю тебе полмира, а ты родишь мне сына. Ты служишь черной птице. Выкрепнула Дора и бросилась к своему лошаку. Взлетела в седло и, галопом не разбирая дороги, помчалась прочь. Опомнилась только у леса. Остановила лошака, дождалась остальных. Вскоре они подъехали, радостные и возбужденные. Греб любовался склянкой, с кончиком пальца всемогущего, смотрел через нее на свет, словно она была бриллиантом. Перед Реем На лошаке сидела молодая девушка. прелестная личика ее было заревано, руки связаны за спиной. На лбу и на плече уже нанесена татуировка, но на горле кожаный ошейник. «Хороша!» — похвастался он. «Отпустил бы ты ее! Со мной ей будет лучше, чем там!» — сказал Рэй, но руки все-таки развязал. «Зачем ты ему помогал?» — набросилась Дора на греба. Он людей убивать будет? Забудь. Это не имеет значения. Он брал города с хода. А осадные машины это времени требует. Из истории известно, что всемогущий их не использовал. Вот э, с гранатами нехорошо получилось. Крис, как ты думаешь, мог он сам до этого додуматься? Мог, не мог. Мирям говорит, это уже неважно. «Куда едем?» — спросила Дора. «Куда угодно. Лишь бы людей поблизости не было. Сегодня вечером улетаем. Скоро увидишь свое семейство».